30 сентября 1605 год. Рождества Христова. День 117. Полдень. Москва. Новодевичий монастырь. Царевна Ксения Борисовна Годунова. Царевна Ксения сидела у окошка кельи и писала письмо своему жениху, Михаилу Скопину-Шуйскому, уже седьмому по счету. Ну, или восьмому, если считать несостоявшуюся идею Бориса Годунова отдать дочь за своего лучшего полководца. Потом папенька внезапно умер, Петр Басманов изменил, перебежав к самозванцу, после чего ей уже казалось, что жизнь кончилась. Затем на Москву явился великий князь Артанский, безжалостный к врагам и, желая вернуть на трон ее брата Федора, снова перевернул все вверх дном. Как говорит его приемная дочь Ася, которую почему-то еще зовут Матильдой, он натянул всем нехорошим людям глаз на дупу и заставил моргать. Кое-кто из нехороших людей от этого даже умер. Вспомнив озорницу Асю, Ксения тепло улыбнулась. Все то время, которое она провела сначала в отчине артанского князя в жарком тридевятом царстве, а потом после разгрома Крымского ханства в Бахчисарайском дворце, казалось ей чудесным волшебным сном. Ласковое и даже жаркое солнце, голубое небо, веселые улыбки окружающих людей – все это составляло такой разительный контраст с тем, что окружало ее сейчас. Серое хмурое небо, низкие тучи, Сочащиеся холодным дождем, Облетевшие ветви деревьев, Оживляемые только красными рябиновыми гроздями, Мулнылые лица монахинь и самой матушки-ягумеи. Тогда ей казалось, будто при жизни Она попала в райские сады, Где все люди чисты и невинны. Сам великий князь Сергей Сергеевич Его супруга, княгиня Елизавета Дмитриевна, боярыня Анна Сергеевна, а также их воспитанники и воспитанницы, изгнанная из своего царства царевна Анастасия, священник, отец Александр, маленькая лекарка Лилия и даже краснокожая и рогатая красавица Зу. Все они были осенены Божьей благодатью. Наверное, это из-за этого они распространяли вокруг себя ощущение верности, надежности, покоя и уверенности в завтрашнем дне. После того клубка скорпионов и ехидн, который представляло собой московское боярство, окружение артанского великого князя действительно казалось собранием настоящих ангелов. Жаль только, что патриарх Иов и митрополит Гермоген, которые сейчас заправлялись всеми делами на Москве, после отречения ее брата от престола свалили эту ношу на нее с Мишенькой и потребовали, чтобы жила Ксения, дожидаясь своего суженного доряженного, не в Тридесятом царстве и не в Крымском бакчесарайском дворце а, как положено, благочестивой царевне в келье Новодевичьего монастыря, в посте и молитве, необходимой для умиротворения ее метущейся души. Как не жаль было Ксении расставаться с братцем Федором, которому никто таких условий не выдвигал, и со всеми остальными своими новыми друзьями, а пришлось подчиниться, ибо для спокойствия в русском царстве было крайне важно, какая о ней пойдет слава, хорошая или плохая. Да и папеньки на грехи тоже замолить было бы совсем не вредно. И хоть он был полностью непричастен к смерти настоящего царевича Дмитрия, на его совести было множество других невинных душ. Скучая по великому князю Артанскому и боярыне Анне Сергеевне сотоварищи, В то же время Ксения признавала, что у каждого в тридевятом царстве были свои особенности, иногда даже леденящие душу. Например, Анна Сергеевна видела людей буквально насквозь, не оставляя в душе ничего тайного. Милая Анастасия могла вызывать ужасные стихийные бедствия, вроде проливных дождей и ураганов. А отец Александр подчинялся напрямую самому Всевышнему, минуя всех церковных иерархов. Иногда отец Александр говорил такие вещи, которые просто не укладывались в бедной Ксении в голове, но она все равно старалась запомнить его слова, понимая, что так ей перепадают крупицы высшей мудрости. «Да что там далеко ходить? Сам великий князь Серегин — Очень добрый, веселый человек преображался, когда брался за своего меча, выходя, как он говорил, на тропу войны. Тогда от него сразу же начинало веять ледяным холодом, как с горных вершин. Глаза становились жесткими и безжалостными. Вокруг головы проявлялся сияющий орел, и так продолжался ровно до тех пор, пока очередной враг не оказывался повернутым в прах. И как только это случалось, перед ней снова был добрый человек, видевший во вчерашних врагах страдающих и мучающихся людей. Но не всегда. Например, Ксения так и не смогла постичь смысл ссылки бывшего самозванца голым и боссом на необитаемый остров в компании таких же голых и босых баб, среди которых была получившая вторую молодость Марья Нагая, его собственная полюбовница Маринка Мнишек, а также большое количество татарок из другого мира. Это было очень жестоко, потому что все эти многочисленные женщины должны были передраться между собой за единственного мужика. Да еще все голые, как в бане, — Ксения покраснела, — стыд и срам один. Правда, как уже знала Ксения, в отличие от Ивана Грозного или ее отца, Артанский князь никогда не обрушивал свой гнев на ближних к нему людей. А значит, мило ее сердцу Мишенька, с которым они вместе ушли воевать ляхов, находится подле него в полной безопасности. Конечно же, эта война могла кончиться лишь победой, но Ксения все равно от волнения не спала ночей, гадая, что там было да как. Ох уж эта война! Ох уж эти ляхи, волки, позорные и ненасытные, только и мечтающие о том, как оторвать один кусок русского царства за другим. Но вот теперь пришло известие об одержанной недалеко от Чернигова победе. А это значит, что ее любезный Мишенька снова явится на Москву. И вот царевна сидит, и при скудном свете, падающем из окошка, скрипящим гусиным пером, Пишет письмо другу своего сердца, то же время изнывая внутри себя от греховной страсти по женскому и сокровенному. Надо торопиться. Гонец, который привез известие о победе, обещал подождать, но не до бесконечности. Буковка за буковкой на пергаменте появляются слова. «Любезный мой друг Михаил Васильевич!» Поздравляю вас с победой и надеюсь узреть вас вскоре, дабы выразить вам свою преданность и восхищение воочию. Поистине не смыкал я глаз, все молилась за вас, очей моих, и за всю вашу рать, чтоб хранил вас Господь в делах ваших праведных, воевать супостатов поганах, что Русь нашу святую осквернить, поработить собирать. Преклоняюсь я предотвагой вашей, друг мой сердечный, и жду нашей встречи с волнением и трепетом сердца моего горячего, что отныне лишь вам принадлежит. Сердце это бьется, аки горлица в как, в томительном ожидании свидания нашего долгожданного, и душа моя изнывает от сладостных чувств и дум трепетных о вас, мой друг ненаглядный. Настрадалось сердце это, наплакалось за все годы скорбные, что в девичестве я маялась. Но ныне воспрянет она от радости, звонкой, благостной, ибо открыл мне Господь, что найду я счастье свое с вами непременно, и успокоится дух мой метущийся. Мишенька, сокол мой ясный, хочу я главу свою на твою грудь могучую склонить, глаза твои карии ласковые посмотреть. Тепло твое воспринять кожей своей и услышать биение сердца твоего отважного, нежностью исполненного. Отступил мрак от души моей, когда дал Господь мне надежду, что не цветом пустым осыплюсь я в срок, но буду, словно древо великое, подносящее, в неге и заботе жить с любимым моим рядом, род свой и его продолжать во славу земли нашей русской, великой что никто из супостатов вовек не одолеет. Благословен будь тот день и час, когда посладен Господин, великий князь Артанский пришел к нам из сфер божественных блистающих и помощь дал нам чудесную, нечаянную, могучую. Но таков знать был промысел Божий, что и мне, несчастной царевне, что жила сель средь горечи и мрака, блеснул лучшего благословения, Сделал счастливейшую издев, дев, ибо настигла меня доля радостная, встретила я счастье свое истинное. Образ ваш всегда перед глазами моими, возлюбленный жених мой. Запечатленный накрепко в душе моей, он ведет меня подобно звезде путеводной. Летите, подобно ветру, возвращайтесь, тропите коней, да будут благословенны те дороги, по которым проляжет ваш путь домой. Я жду вас, любезный, ласковый мой друг, сокровище души моей. Не омрачат больше слезы моего взора, и впереди лишь счастье и блаженство в союзе с вами, предназначенным мне Господом, женихом и возлюбленным. Ваша Ксения. Немного подумав, царевна выявила чуть ниже отдельной строчкой. Писано собственноручно 30 сентября 7114 года от Сотворения Мира, после чего присыпала письмо сухим песком, чтобы скорее высохли чернила. Выждав некоторое время, Ксения встряхнула песок и, сложив письмо втрое, запечатала его своей личной восковой печатью, после чего отдала, ожидающей за дверью, юной послушнице Марии, которая, топоча легкими босыми ногами, отнесет царевне на послание гонцу, ожидающему за пределами монастыря в странно приемном доме. Самой царевне увидится с посторонним мужчиной, а тем более перекинуться парой слов нельзя ни в коем случае, ибо это будет поруганием ее чести и низвержением основ. Когда послушница убежала, Ксения вздохнула и снова села у окошка за которым простирался все тот же серый и промокший московский осенний пейзаж. Теперь, когда враги побеждены, я оставалось только ждать и надеяться, что ее возлюбленный жених как можно скорее прибудет для того, чтобы взять ее за себя в жены и вместе с ней повенчаться на московское царство.